Едва слышным шелестом стальная плита двери поползла в сторону. Хук первым перепрыгнул через порог. Словно боялся, что дверь может в любую секунду закрыться. Первый рубеж пройден, обернувшись к остальным, радостно возвестил он. Войдя в машинный зал, Асата первым делом проверил телефон, которым они пользовались для связи с сельскохозяйственной зоной во время первого рейда. Как и следовало ожидать, связи не было. Линия сгорела во время пожара на лестнице. В коридоре послышались быстрые шаги, и на пороге зала появился Черников. Мы дверь на лестницу заделали, сообщил он. Ни один вариант не пролезет. Ни в голосе, ни в выражении лица Черникова с т и н о в не заметил настороженности. в т а л и й уже не придавал никакого значения тому, что один из вариантов находится среди них. Для него, как и для самого Стинова, Ом как будто уже перестал быть вариантом. «Отлично», — сказал Стинов. «В таком случае дверь в машинный зал можно не закрывать». Чтобы дверь не закрылась автоматически, Асата переключил ее на ручное управление. Все вместе они прошли к пульту контроля за полем. Уверенно, словно уже проделывал это не один раз, Ом включил пульт и вывел на обзорный экран объемное изображение окружавшего сферу поля стабильности. «Тебе что-нибудь потребуется для работы?» — спросил Асата, держа на готове планшет с набором инструментов. «Нужно поднять рабочую панель», — ответил Ом. Вместе с Асата они быстро сорвали контрольные пломбы — в ы в и н т и л и крепежные болты и осторожно, чтобы не повредить контактов из переплетения разноцветных проводов, тянущихся от датчиков, переключателей и в е р н ь е р о в приподняли лицевую панель пульта. Свободной рукой ОМ расправил десяток перекрученных проводов, после чего панель была установлена на полу в вертикальном положении. Внутреннее устройство пульта представляло собой я ч е и с т у ю структуру. Каждая из многочисленных прямоугольных ячеек была под завязку заполнена установленными вертикально, в притирку друг к другу, платами. Отдельную ячейку занимал блок процессора, довольно громоздкий и неуклюжий по нынешним меркам. В свое время он, наверное, вызывал законную гордость у своих создателей. «Музейный экспонат», — покачал головой Ассата. «Удивительно, как он все еще работает?» «Использован принцип многократного дублирования всех функциональных систем», — сказал Ом. «Половина из этих плат являются резервными и никогда не были в работе. Техника, следует признать, примитивная, но достаточно надежная». «Да уж, не чита нынешний», — заметил Хук. Сейчас любой аппарат делают с запасом прочности максимум в 10 лет. Больше и не требуется, поскольку техника нового поколения, рождающаяся с завидной периодичностью, превращает все, что было до нее, в груды никому не нужного металлического лома. А раньше делали на века. Проведя открытой ладонью над наборами плат, Ом остановил руку, найдя нужную ячейку. Раздвинув и чуть согнув пальцы, он установил их по краям ячейки. Наклонив голову, Стинов увидел, что кожа на ладони Ома сделалась сначала идеально гладкой, а затем начала пульсировать, словно нечто живое, скрывающееся под ней, пыталось вырваться наружу. Это продолжалось не более 20 секунд. Как только движения под кожей ладони Ома погасли, На ней образовалось множество небольших конусообразных выростов, каждый из которых, удлиняясь, превращался в тонкие гибкие тяжи. Нити ж е в о й плоти варианта проникали в зазоры между электронными платами, оплетая их подобно паутине. Стинов сделал шаг в сторону и посмотрел на обзорный экран. Равномерная зеленоватая окраска трехмерного изображения сферы Менялось на глазах. Волны различных оттенков зеленого растекались во всех направлениях, перекрываясь, сливались воедино, образуя пятна, выделяющиеся на общем фоне более плотной или же наоборот, блеклой окраски. Пятна эти постепенно сжимались, края их выравнивались, приобретая четко отчертанные границы. и з м е н е н и е изображения на экране сопровождалось ни на секунду не смолкающими звуковыми сигналами, издаваемыми контрольными приборами. Что означал этот, становившийся все более громким, многоголосым и пронзительным звуковой фон, понять было невозможно, поскольку сами контрольные приборы были недоступны. Внезапно мысль ввергла Стинова в состоянии настороженной тревоги. Сейчас... когда поле стабильности полностью находилось под контролем Ома, именно он и только он один был реальным хозяином сферы. Не слишком ли опрометчиво было доверять своей жизни варианту, по сути, абсолютно чуждому, непознанному существу, что было известно людям о желаниях Ома, о его надеждах и стремлениях? В чем видел он смысл своего существования? Их всех... ввела в заблуждение внешняя схожесть Ома с человеком. Но что крылось под этой оболочкой? А что обмануло его самого? Уверенность в том, что Ом не может лгать? Но разве, находясь среди людей, этому трудно научиться? Мысли скользили одна за другой, цепляясь крючками вопросительных знаков. Усилием воли Стинов постарался погасить быстро нарастающую волну страха. Его пугали не только собственные мысли, но и то, что их может почувствовать Ом. Опустив голову, он приложил пальцы к вискам и сосредоточился на созерцании упавшего на пол к р е п ё ж н о г о болта. Внезапно болт качнулся, затем еще раз сильнее, и вдруг, стремительно набирая обороты, он как бешеный завертелся волчком вокруг шляпки. Ударом ноги Стинов отшвырнул болт в сторону. «Что с тобой?» — тихо спросил оказавшийся рядом Хук. «Голова разболелась», — ответил Стинов, выдавливая слова сквозь крепко стиснутые зубы. ы а, -а, -а, а протянул Хук. «А я было подумал, что ты испугался». «Чего?» — вскинул голову Стинов. Хук молча указал взглядом в сторону пульта и неподвижно замерзшего возле него Ома. Стинов изумленно посмотрел на Хука. отдавая должное его живому уму и практической сметке, Он никогда прежде не замечал в хуке задатков тонкого психолога, И именно удивление вытеснило из души страх. Ну, хук! Только и произнес он, покачав головой. Хук усмехнулся и отошел в сторону. Он приподнял руку, которую держал над пультом и встряхнул е ю в воздухе. Десяки тонких нитей, взметнулись вверх и, почти мгновенно сократившись, втянулись в ладонь варианта. «Готово», — сказал он, повернув в сторону людей лицо, закрытое непрозрачным щитком шлема. «Можно начинать эвакуацию. Я смогу открыть проход».